Глава двадцать После ужина я отдал приказ меня не беспокоить, если только не начнется штурм особняка и заперся в кабинете. Взяв в руки выигранный артефакт, я едва не облизывался. Моя прелесть! Плетение сокрытия я рассматривал долго. В первую очередь потому, что оно скрывало не только то, что было заключено внутри. Собственного магического фона оно тоже не излучало. По сути, если накинуть сверху простенькую иллюзию, вообще невозможно было бы обнаружить на этом месте что-либо. И как мне это снимать? При неграмотной деактивации свое-то плетение может рвануть. А уж чужое, тем более незнакомое, рванет наверняка. А тут плетение было еще и объемным. Я сильно сомневался, что оно трехмерное в моем понимании этого термина. Щиты местные маги седьмого и выше рангов умеют сворачивать в сферу. Думаю, здесь тот же принцип использован. Но если так, то эта штука еще и седьмого ранга. Как интересно император вообще себе представлял его деактивацию. Он ведь наверняка знал, что у меня в роду нет магов выше пятого ранга. Или это такая своеобразная проверка на вшивость? Смог снять — молодец. Не смог — иди на поклон к тому, кто сможет. В итоге я пошел стандартным путем своего мира. У нас практически во всех плетениях были заложены так называемые сервисные ниточки. Это просто небольшие, оставленные на виду хвосты нитей. Через них можно, например, подпитать плетение, когда оно выдыхается. Это проще и быстрее, чем плести новое такое же. Крохотными импульсами магической энергии я в итоге нащупал таки сервисную ниточку. Остальное было делом техники. В момент подпитки любое плетение слегка вспыхивает, как и при активации, собственно. Только при активации эта вспышка намного ярче. Подобрав оптимальную порцию энергии, чтобы плетение сокрытия вспыхнуло целиком, я накинул на него полноцветный фиксатор. Вот теперь плетение сокрытия можно рассматривать беспрепятственно. Изящное, кстати, решение. По сути, это действительно магический щит седьмого ранга, только непривычный в этом мире силовой, а отражающий. Причем акцент в этом отражении сделан не на силу, а на само по себе отражение. Полная и максимальная во всех энергетических диапазонах. Только размера плетения сокрытия я не понял. Зачем на крошечный артефакт накидывать сферу размером с баскетбольный мяч? Я понимаю, что местные не умеют менять размер, но когда это плетение разрабатывали, о чем думали, интересно? Схему плетения я запомнил быстро. Ментальные техники из моего мира специально для этого и были предназначены. А вот со снятием сокрытия пришлось повозиться. В общем случае, когда маг деактивирует уже напитанное силой плетения, эту самую силу он поглощает. Такой вариант не для меня. От мощи плетения седьмого ранга меня порвет. Куда б ее слить? В итоге я отправил секретаря собирать по всему особняку разряженные артефакты. Защитные, атакующие мне без разницы, была бы емкость. Давно пора, кстати, завести большой кристалл-накопитель, и заряжать личные артефакты будет проще и быстрее, и для таких вот случаев сгодится. В итоге Дадапхай притащил мне целую коробку артефактов. Я выбрал оттуда все самые высокоранговые. Теоретически, десятка защитных шестого ранга должно хватить, но лучше перестраховаться. Рванет же, если мне емкости не хватит. Так, на себя концентрацию, магический импульс для ускорения движения в руки, защитные артефакты разложить редком и коробку с остальными тоже далеко не отодвигать. И еще раз мысленно повторить последовательность плетений. Все. Поехали. Я аккуратно подцепил нить плетения сокрытия и попытался чуть-чуть ее надорвать. Наивный. Нить лопнула, и на меня хлынул поток чужой силы. Хорошо, что Джина Бхаскара показала мне прямую передачу силы и тот факт, что для нас она безвредна. А то от неожиданности я мог и упустить такой поток. Там достаточно было мгновения промедлить, чтобы стало поздно. С трудом, но я сумел перенаправить хлещущую силу в защитный артефакт. Один, второй, третий. Напор не снижался. Четвертый, пятый. Руки уже начинало жечь. Слишком большое напряжение для моих энергетических каналов. Каким бы уникумом для этого мира я не был, четвертый ранг — это всего лишь четвертый ранг. Шестой. Седьмой. Да когда ж эта сила иссякнет-то? Восьмой. Поток в моих руках слегка дрогнул и начал замедляться. И все равно напор пока еще был силен. Девятый. «Дьявол, не хватит мне артефактов шестого ранга!» Я скосил взгляд на коробку с артефактами пятого. Штук пятьдесятых там, если на скидку, должно хватить. Последний защитный шестого ранга полон. Я резким движением перенаправил поток на коробку. Артефакты пятого ранга вспыхивали, тем самым сигнализируя о переполнении один за другим. В какой-то момент я потерял счет вспышкам, и это уже начало меня напрягать. «Да что ж за бесконечная сила-то! Что у меня еще есть?» Я кинул взглядом свой кабинет. «Да ничего. Разве что привычно накинутая на периметр комнаты полноцветная сигналка. Я даже обдумать ничего не успел». Очередная вспышка в коробке и поток чужой силы рванул у меня из рук. «Все, закончились артефакты пятого ранга». Практически инстинктивно я перенаправил силу на свою сигналку. Понятия не имею, что с ней будет. Но теперь уже выбора нет. Посмотрим на практике. Мое полноцветное плетение начало наливаться силой все ярче и ярче. В какой-то момент смотреть на это стало невозможно, и я прикрыл глаза. Вовремя. Полыхнуло так, что меня даже сквозь закрытые веки практически ослепило. И тут же поток в моих руках иссяк. Ну, хоть так. Я перевел дух и открыл глаза. Вся комната пестрела и переливалась толстенными магическими нитями. Причем рисунок плетения сигналку напоминал лишь отдаленно. М да, слил силу куда попало, что называется. Разбирайся теперь, во что мое привычное плетение трансформировалось. Главное, не задумываться, как это вообще возможно. Ладно, это не к спеху. Ничего опасного я сходу не вижу, так что подождет. Я уже хочу, наконец, посмотреть, что же я такого выиграл. Прозрачный куб с артефактом Императора раскрылся сам собой. На подложке лежал широкий браслет. Он состоял из тонких полосок гладкого камня темно-серого цвета, расположенных внахлёст. Ничего особенного на вид. Зато на плетении, которое было в него вложено, я снова завис. Часа на два. Никогда не видел настолько сложной структуры плетения. Я даже не сразу понял, это трёхмерка или просто свёрнутое рулончиком плоское плетение. Плетение было одноцветное, но даже в родном мире я таких замороченных структур не видел. И чем дольше я его разглядывал, тем больше у меня появлялось вопросов. Впрочем, задавать их все равно пока некому. Когда я разобрался с тем, для чего этот артефакт предназначен, Сил удивляться у меня уже не осталось. Судя по всему, это и есть тот самый стабилизатор, из-за которого разгорелась наша родовая вражда с Дамаяти. Когда я вышел из кабинета, из соседней двери тут же выглянул Дадапхай. Господин, с вами хотел поговорить в Феришто-Старабаде, сообщил мой секретарь. Я вообще-то хотел пойти на полигон развеяться перед сном, но в принципе это не горит, в отличие от общей ситуации. Чуйка благим матом орала, что тучи сгущаются, а буря все ближе. Зови, — кивнул я и развернулся обратно. Астарабаде пришел минут через пять. — Шахар! — кивнул он с порога, стремительным шагом пересек кабинет и плюхнулся в кресло напротив меня. — Слушаю тебя, — кивнул я. — Сначала самое срочное, — сказал Астарабаде. У меня сейчас есть возможность выкупить пять защитных артефактов седьмого ранга. Окно выкупа закроется через час. Нужны? — Конечно, нужны, — фыркнул я. Сам почему не выкупил? — Это больше половины резервного фонда, который ты мне доверил, — покачал головой Астаробади. Да ты мне голову снял бы потом за такую растрату, если бы они оказались не нужны. — Логично. Я все забываю, насколько дороги в этом мире артефакты. Вообще любые, не только защитные. А с высокоранговыми артефактами проблема еще и в их относительной редкости. Такие вещи продаются сначала своим, потом самым сильным, потом влиятельным, ну и так далее. До родов, вроде моего, очередь доходит нечасто. — Я сейчас вернусь! — бросил и практически выбежал из кабинета. Пока он отдавал распоряжение, я вновь достал выигранный браслет-стабилизатор. Конечно, это не тот же самый артефакт, который два века назад увели у... Конечно, это не тот же самый артефакт, который два века назад увели у домаяти. Свойства те же, но сам артефакт наверняка другой. Я просто не могу себе представить, чтобы краденая игрушка не просто осела в закромах императорского рода, но еще и стала призом на официальном мероприятии. Но если бы я не признался Домаяти, что мой род тот артефакт потерял, сейчас мог бы выдать этот приз за него. Впрочем, я и сейчас могу его им отдать. Другое дело, а надо ли? Как ни крути, Дамаяти свою цену озвучил, и артефакт для него я уже даже подготовил. Имеет ли смысл все переигрывать на ходу? Астарабаде вернулся уже более спокойным и вновь уселся в кресло напротив. Если ты занят, у меня больше ничего срочного, сразу предупредил он. Давай, кивнул я. Скажи, шахар, на что ты планируешь потратить деньги с турнира? вкрадчиво осведомился Астарабади. На магическую защиту особняка, не задумываясь, ответил я. Астарабади посмотрел на меня с интересом. Ты сам ее сделать не можешь, уточнил он. Сделать с нуля нет, разочаровал его я. Доработать потом возможно. Точнее, что-то точно могу доработать. Но что именно, надо смотреть по факту. старобади неопределенно покачал головой. Да ладно, он что, меня всемогущим считал? Невозможно быть спецом во всем. Уж кому, как не ему это понимать. Жаль, — наконец протянул он и мечтательно облизнулся. Полноцветная магическая защита. Эх, — Как ребенок, честное слово. — Могу тебе другую игрушку подкинуть, — хмыкнул я. — Слышал о плетении сокрытия? — Конечно, — усмехнулся Астарабади. Плетение сокрытия бывает трех видов — полметра диаметром, метра полтора. — Так, стой! — Ты что, знаешь плетение сокрытия? — Уже знаю, — улыбнулся я. Мне император приз на турнире вместе с действующим сокрытием вручил. — И? А старободяж в струнку вытянулся в предвкушении. «Да, его я тоже могу сделать на любой диаметр», — подтвердил я его надежды. «О, Шахар, ты даже не представляешь, сколько это плетение может стоить на аукционе!» «Оптимист». «Феришт», — вздохнул я, — «ты предлагаешь мне всей аристократии продемонстрировать, что есть способ модернизации плетений». — Да нас закопают вместе с этой методикой. Причем всем миром закопают. — Да что ж ты такой радикальный! — спокойно хмыкнул Астарабадий. — Сейчас в стране известно три разных плетения сокрытия, в смысле с разными диаметрами. И они появились не одновременно, они по одному всплывали. Почему не может найтись четвертое? Например, с диаметром в ладонь. Я готов прямо сейчас спорить на что угодно, это будет самый дорогой лот аукциона. Почему? Если на плетение сокрытия сверху кинуть мимикрию, ты эту область разве что на ощупь найдешь. Собственно, так вещи под сокрытием и ищут. Пускают магическую сеть с диаметром ячейки чуть меньше полуметра, где зацепится там и скрытая область. Сканирующие системы на выходе в имперский банк и некоторые государственные конторы также работают. Чтобы ничего опасного не пронесли на себе. Да много где сокрытия можно применить. А теперь представь, что сетку надо сделать с ячейками в три раза меньшего сечения. До меня только сейчас дошло. Да это же чит. Временный, но все же. В этом мире не умеют менять простейшие параметры плетений. Это я давно знаю. Но все время недооцениваю этот факт. Если магическая сеть имеет ячейки около полуметра, то только такой она и будет. Да, можно наложить несколько магических сетей друг на друга с таким сдвигом, чтобы в итоге дыры стали меньше. Но это время и переделка артефактов. Точнее, разработка новых артефактов-сканеров для тех же банков, например. И пока их не сделают, сокрытие с мелким диаметром — это ультимативная штука, не обнаруживаемая никак. Ну что, обогащаться будем? Хитро глянул на меня Астаробади. Будем, конечно, — кивнул я. — А плетение сокрытия, как доп. услуга для аукциона, тебе не нужна? Стандартное сокрытие, чтобы не светиться. — Пригодится, — хищно оскорялся Астарабаде. — Мне все пригодится. Да я даже не сомневался в этом. Хомяк он везде хомяк. Весь следующий день в Академии меня штормило от предчувствия неприятностей. Казалось, вот прямо сейчас что-то начнется. Но нет, внешне все было спокойно. А мои нервы только натягивались все больше с каждым часом. Самое паршивое, что именно на этот день у меня была запланирована встреча с главой клана Домояти. И ехать мне предстояло в их родовое поместье. Правда, в самих Домояти я угрозы не чуял. Точнее, в ответ на мысли о Домаяте чуйка ворочалась, но как-то вяло. С ощущением затишья перед бурей не сравнить. И несмотря на два века кровной вражды, подставлять Домояте мне не хотелось. Да, по законам гостеприимства клан Домаяти будет обязан меня защитить. Они довольно средненький клан, но уж в своей вочине много кто о них зубы обломает. Если хватит ума напасть на меня там, конечно. Однако нормальных отношений с Домаяти после такой подставы и уж тем более андана в качестве жены мне не видать. С другой стороны, отменять встречу на основании своих предчувствий тоже спорное решение, особенно когда отношения и без того мягко говоря натянутые. Домаяти вполне могут исчесть это высокомерием вечного рода, и потом общаться с ними станет сложнее. На встречу я в итоге поехал. Заехал после Академии домой, пообедал, забрал с собой чуть не половину родовой гвардии и поехал. Домаяти встретил меня настороженно. Ну еще бы, кто ж на мирную деловую встречу с собой маленькую армию тащит. Я немного утихомирил их подозрения, оставив гвардию за территорией родовой земли. На гостевую парковку заехала только моя машина, внутри которой была одна Асан. «И кого ты так боишься?» — приветственно кивнув, поинтересовался у меня глава клана Домаяти. «Лакшти!» — коротко бросил я, кивнув в ответ. Меня провели в ту же гостиную, где мы общались с ним в прошлый раз. Даже девочка, которая вошла с подносом с чаем, была та же самая. Домаяти хмыкнул и указал рукой на кресло. Дождавшись, когда служанка нальет нам чай и выйдет, Домаяти спросил. «Ожидаешь нападения?» «Да», — коротко подтвердил я. «И все равно приехал?» — приподнял брови Домаяти. Этот вопрос можно было расценивать двояко, и как намек на мою смелость, и как пренебрежение интересами гостеприимного хозяина дома, куда я пришел. Я снимаю с вас ответственность за мою безопасность, сказал я, решив перестраховаться. Ну уж нет, мальчик, усмехнулся Домояти. Никто не будет обижать моих гостей. Но за предупреждение благодарю. Я молча склонил голову. Маяти поддернул рукав рубашки и набрал на сигнальном браслете какую-то комбинацию. Дал тревожный сигнал своим людям, я так понимаю. «Итак?» Вновь поднял на меня взгляд он. «Ну что ж, это точка невозврата». После этого момента уже ничего переиграть не получится. Я сделал глубокий вдох и достал из кармана пиджака коробочку с артефактом. Полноценное сокрытие я на нее накидывать не стал. Но коробочка тоже была непростая. Она вносила довольно серьезные искажения в магический фон от вложенного внутрь артефакта. Присмотревшись, различить что-то было можно, конечно, но не за минуту. С глубоким поклоном из положения сидя я на обеих ладонях протянул до маяти коробочку с артефактом. «Прошу принять этот дар», — сказал я. Вместе с глубочайшими извинениями рода Раджат за нашу ошибку.